Евгений баратынский Признание «Невластны мы в самих себе, И в молодые наши леты Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе».